Глава 4 Далеко не все выпады серых недомерков Муайта успевал отбивать длинным наконечником копья. Хорошо хоть древко и железного дерева выдерживало пока удары вражеских мечей. Правда, зарубки на нем, вот ведь гадство какое, стали появляться с пугающей скоростью. Если дело и дальше так пойдет, останется вскоре Муайта и вовсе без копья — с одним лишь жалким его огрызком в руках. Ох, и матерые живояки эти двое! Откуда только у коблетов такие бойцы взялись, да еще и с мечами неплохими? Обычно коротышки вооружены отвратительно, и воины из них совершенно никудышные. А эти вон как споры двигаются, действуя слаженно и с умом. Разошлись чуть в стороны, да насели на парня уже с двух сторон. Так вертеться, отмахиваясь от бешеных наскоков, Муайта еще в жизни не приходилось. Он даже подумать не мог о нападении, едва успевая подставлять копье под посыпавшиеся удары. Словно и не были руки у коблетов чуть не вдвое короче, чем у него самого. А он-то дубина, настоящим воином себя вообразил. Ну да, ходил он как-то разок со старшими серых бить. Да только коротышки в ту пору предпочитали трусливо разбегаться, особо в драку не вступая. Бились, когда лишь совсем не было возможности улизнуть. Но тут понятно все. Волки, если ушана загонят да к камням прижмут, тогда же и тот отбиваться станет, не желая просто так с жизнью расставаться. А тут Муайта -то, того и гляди, сам с жизнью распрощаться мог. Коблеты наскакивали с завидной резвостью, храбростью и упорством. «Зверь травы коротышки, что ли, обожрались?» а Войка кинулся сзади на одного из них. Глухо взрыкнув, вцепился зубами серому в шею. И тут же сам жалобно взвыл. Коротышка, даже не оглядываясь, через плечо рубанул себе за спину мечом. У Муайта все захолодело обмерло в груди при виде валящегося на земь заскулившего друга а правый бок в следующий миг прожгло болью, словно головнёй в него горящие ткнули. Это второй гадёныш едва не вспорол парню печень, со скрежетом пройдясь мечом лишь самую малость повыше по рёбрам. Только чудом удалось увернуться от следующих ударов обоих недомерков и отступить назад. Отступить, пытаясь устоять на ногах и хоть как-то уловить стремительные движения врагов, затуманившимся вдруг взором. Даже на войка не глянуть, как он там, и не помочь, самому бы в туманные пределы не отправиться. Сбоку из темноты вынырнул Туака. Вихрем налетел на коблетов, перетягивая их внимание на себя. Как же он вовремя! Муайте сделал еще один шаг назад и выпал из круговерти битвы. Словно из бурной горной реки в спокойные воды озера вынырнул. Боль в боку заставила недовольно сморщиться. Что там у него? Кровит, но не так, чтобы сильно. Да и ребро вроде уцелело, не сломалось. В общем, не смертельно. Вытерпеть вполне даже можно. Он зажал порез левой рукой и шагнул к войка уже успевшему подняться с земли и теперь неуверенно стоявшему с чуть поджатой правой передней лапой. Наклонился к нему, не забывая при том коситься на туака, схлестнувшегося с коротышками. «Ну, как ты?» Волк, прижав уши, поднял голову, глянул на хозяина, словно извиняясь. А тот опустил на зем копье и погладил волка по голове, по взъерошенному загривку. Осторожно ощупал рану. Коблицкий меч угодил примехонько в угол между лопаткой и плечом. Хорошо, что там густая зимняя шерсть не совсем еще повыпадала, смягчила удар. Будет волк жить. Правда, теперь бегать долго не сможет. Молодец-то у меня. Муайта коснулся ладонью холодного волчьего носа и, подобрав копье, выпрямился. «Здесь жди. Не лезь больше никуда». Бокс однило при каждом движении и даже вздохе. Ну да трогал с ним. Муайта отпустил рану, вытер окровавленную ладонью штанину и перехватил копье поудобнее. «Пора старшему помочь. Тем более, похоже, подраненный он. Вон как хромает. Но Туака, заметив приближение парня, рыкнул. «Нет, здесь я! Там главный уходит!» Муайта вгляделся в темноту. И правда, коблеты-носильщики во главе с вождем уже готовы были миновать срез горы, перевалив за него и совсем скрывшись из виду. «Там лакша моя!» — выдохнул Туака на очередном выпаде копья. «Я повскрику узнал! Догони, я не смогу!» «Понял!» Кивнул Муайта. Посмотрел на остальных орков, продолжавших нападать на перекрывших подъем коротышек. Вопреки всем ожиданиям парня, с места те почти не сдвинулись. Видать, и эти коблицкие воины очень даже умелыми оказались. А молодым охотникам, напротив, не хватало боевого опыта, чтоб прорвать и разметать вражеский строй. Им бы луки или самострелы, как у человеков, или хотя бы пока в помощь. Да вот только тот уже далеко позади и с детьми остался. Ничего, Туака со своей парочкой недомерков расправится и поможет остальным. Завойка, присмотрите. Муайта попрощался взглядом с волком и рванул вверх по склону. Правда, через несколько шагов не удержался и, подобрав с земли крупную остроугольную каменюку, запустил ею в одного из противников Туака. Судя по резко перекособочившейся фигуре коблета, попал. «Это тебе за войка!» — выкрикнул зло парень и припустил дальше. «Проклятые твари! Вот какого гадского трогла они детей похитили! Неужто и впрямь для своих ужасных обрядов злым богам посвященных? Какие только страшные и невероятные слухи не блуждали в последнее время по становищам! От такой жути даже самым храбрым воинам становилось не по себе!» А старики так и вовсе заходились в причитаниях о том, какие нынче настали ужасные и жестокие времена, не то, что были раньше. Хотя орки и сами никогда мягкосердечностью не отличались. Ни теперь, ни раньше. В былые времена, если на племя нападал кто, с кем родовое войско не могло справиться, по законам предков, самые слабые воины оставались сдерживать врага, чтобы дать возможность уйти самым сильным. Старики, женщины и дети – все могли быть оставлены на милость победителя или даже на погибель ради спасения лучших представителей рода. Ведь какой смысл вставать грудью на защиту слабаков и гибнуть лучшим воинам, как это обычно делают те же человеки? Чтобы выжили одни лишь слабаки и трусы, чудом сумевшие сбежать с поля боя? И какое потомство смогут они после себя оставить? Такое же хило и трусливое? Гораздо важнее спасти тех, кто в состоянии зачать сильное и здоровое потомство для возрождения племени. Похить коротышки детей зим несколько тому назад, когда не гуляли по миру байки о жестоких жертвоприношениях злым богам, наверное, и не отправили бы старшую погоню за мерзкими карликами. Может, погоревали, попереживали, да собрали бы войско, пройдясь по соседним родам, и устроили набег на Коблевские схроны, находя утешение в кровавой мести. Но не теперь. Даже самый жескосердный орк не простит себе, если просто так позволит отдать дитя свое на пытки и растерзания проклятому народцу. Да даже пусть и не свое, а брата или друга. Так что у молодого охотника ни малейшего сомнения не возникало в решении старших и необходимости погони. Не было у них выбора. Как и у Муайта сейчас. Потому и карабкался молодой орг по склону вдогонку за коблетами с удвоенной энергией, несмотря на неутихающую боль, чуть ли не во всем теле, и все возрастающее и щемящее чувство тревоги в груди. Впервые в жизни он оказался в такой ситуации, да и к тому же совершенно один, без поддержки старших, друзей-охотников и даже своего волка. Ему предстояло нагнать четверых коблетов, один из которых был вожаком всей этой гнусной своры. А вожаками, как правило, становятся самые сильные и опытные воины. Под силу ли Муайта справиться с теми, за кем он так рьяно гонится? Ведь та, оставшаяся с Туака яростная парочка рубак, чуть не разделалась с ним. А главарь-то наверняка еще сильнее. Быть может, Туака все же сумел отправить своих противников к проотцам и уже помогает молодым разделаться с остальными коротышками. Тогда они обязательно отправятся вскоре вслед за Муайта. Ему останется лишь нагнать и не упускать из виду проклятых похитителей детей. Вот и срез горы. Впереди пологий спуск в распадок перед крутым склоном вздымающегося ввысь еще одного каменного исполина, а над головой. Темная небесная бездна, усыпанная бесчисленным множеством мерцающих звезд. Бледный их отсвет позволял разве что едва улавливать движение смутно различимых силуэтов впереди-внизу. Не очень далеко, но догнать коротышек быстро вряд ли получится. Двигаться приходилось крайне осторожно, стараясь сильно не шуметь, да к тому же и не располагала никак каменная россыпь на склоне к безмятежному бегу. «Даже вдоль реки по округлым булыжникам особо не побегаешь. А тут камни и вовсе все как один с острыми гранями, так и норовящими покалечить ноги». Толстые кожаные подошвы башмаков пока еще выдерживали, не рвались. Но отступней все равно уже живого места не оставалось. Коблеты уже миновали распадок и начали подъем на куда более крутой склон следующей горы, когда заметили нагоняющего их охотника — Вожак-коротышек зло заверещал, подгоняя носильщиков. Те засуетились, вскарабкиваясь чуть ли не по отвесной каменной стене, торопливо перебираясь по ней, а то и вовсе словно горные козелы, ловко перепрыгивая с уступа на уступ. И это несмотря на жалобно попискивающих детей на их спинах. Арчата, конечно, совсем малые еще, но для коротышек это же почти с третьих собственного веса, наверное. Пока Муайта добежал до скалы, Серые оказались уже на полсотни локтей выше него. Лазить по горам с копьем в руках, конечно, можно. Вот только быстро, этого никак не проделать. А отставать от серых недомерков парень не намеревался. Пришлось плюнуть на приличие и воспользоваться снятым с пояса килтом, соорудив из него петлю. Коблицкий трофейный кинжал, что был заткнут за пояс, куда-то исчез. Когда он потерялся, Муа это даже не заметил, ну да и трогал с ним. Подвязал копье, перекинул петлю через плечо. Совсем другое дело, обе руки теперь свободны. Коблиты копошились уже довольно высоко. Но руки и ноги у Муайта все же подлиннее, чем у них. Склон преодолевался локоть за локтем. Муайта словно ритм какой-то подходящий для передвижения нащупал-поймал, и расстояние до коротышек стремительно уменьшалось. Охотнику не мешало даже то что периодически приходилось уворачиваться от острых камней, запущенных в него с высоты наглыми уродцами. Главарь взбирался позади троицы своих воинов, подбадривая их грубыми короткими выкриками и частенько оглядываясь на Муайта, спора взбирающегося по скале следом. Стоило охотнику подобраться поближе, как вопли предводителя серых превратились в совсем уже грозный рык. Но носильщики и так, похоже, лезли наверх на пределе своих сил и увеличить скорость не могли. А один так и вовсе, оступившись и громко вскрикнув, заскользил по поверхности камня вниз, распластавшись по скале и безуспешно пытаясь зацепиться расшиперенными руками хоть за какой-нибудь выступ. Высота немаленькая, и грохнеть коротышка со скалы ни ему, ни ребенку за спиной явно не уцелеть. Муайта двинулся было на перерез, но гораздо раньше перехватить сползающего коблета удалось главарю мерзавцев, поймавшему соплеменника за руку и остановившему его падение. Насильщик, закрепившись на склоне, в ответ на ругань вожака что-то быстро забубнил, то ли выражая благодарность, то ли оправдываясь за свою неуклюжесть. И пока Муайта старался подлезть поближе, почему-то передал главарю похищенного ребенка. А тот ухватил залившегося ревом малька за волосы и поволок вверх по скале, бросив освободившегося носильщика позади себя. Оставшийся же коротышка вытянул из-за пояса длинный кинжал и убегать, похоже, не собирался. Видимо, получив приказ задержать охотника, он постарался закрепиться у него на пути, уцепившись свободной рукой за каменный выступ и стоя всего лишь на одной ноге. Вторую, явно поврежденную, коблет держал на весу. Вот и главная причина, почему ребенка потащил вожак. Этому коротышке теперь быстро не побегать. Вот его и оставили отход прикрывать. Что ж, подниматься прямо к нему и нападать из неудобного положения снизу вверх Муайта не собирался. Начал забирать влево, обходя серого сбоку и прикидывая, как бы половчее вытащить ухватить копье, когда окажется на одном уровне с коблетом. Хотя какой смысл вообще связываться с недомерком, если можно просто мимо него по склону и перебраться? Да ну и пусть он так на скале и торчит. Догнать не догонит, скорее сам свалится. Тратить на него еще силы и время. Однако Коблит быстро догадался о намерениях охотника. Закопошился суетливо, примерился и, устрашающе заверещав, мощно оттолкнулся от скалы, резво сиганув прямо на Муайта. Такого парень совершенно не ожидал. Только и смог что выбросить руку навстречу летящему коротышке. «Удачно!» Кулак охотника ткнулся в клацнувшие зубы коблета, прервав его воинственный вопль. А кинжал-недомерка, мелькнув чуть ли не перед самым носом, проскрежетал, высекая искры из каменной стены и, оцарапав грудь, оказался зажат между телом Муайта и скалой. «Коблет же!» Чудом не расставшийся сознанием вцепился в висевшее у парня за спиной копье и задергался, твердо намереваясь высвободить из плена руку с кинжалом. Его яростные потуги отозвались жгучей болью в груди и раненом боку орка. Перехватив запястье коблета, Муайтор ванул его руку вверх, одновременно припечатывая плечом голову недомерка к скале. Хрустнуло. Коротышка обмяк и отброшенный молодым орком покувыркался куда-то вниз к подножию горы. Выпавший из руки коблета кинжал, скользнув по спине, улетел в темноту вслед за хозяином. Парень задрал голову, высматривая, как далеко сбежали остальные карлики. Оказалось, что их вожак никуда особо и не убегал. Он всего лишь перебрался чуть выше, на уступ побольше, и теперь спокойно стоял там, нагло пялись на Муайта и, удерживая рядом с собой, испуганно всхлипывающего ребенка. Кажется, это была девочка. Лакша, дочь Туака или Лота, сестра Триски. Хотя, может, и еще кто-то. Орки неплохо видят в темноте, но лицо малышки было скрыто растрепанными волосами, а тихий плач не давал возможности узнать девочку по голосу. Да и важно это было, кого именно удерживал гадский коротышка. Важнее было то, что, проорав в адрес парня гневные проклятия, коблет приставил горлу ребенка какой-то хитро изогнутый, явно ритуальный кинжал. А сам, уставившись в звездное небо, принялся голосить во все горло, выкрикивая что-то непонятное, но, несомненно, мерзкое и недоброе. Не иначе к своим новым злым богам обращался. Не к звездам же. С тех давних пор, когда древние покинули этот мир, с предавшими их коблитами особо никто и не разговаривал, ненавидя и презирая подлых карликов. И те перестали разговаривать на общем языке, предпочитая общаться в каждом племени на своем, зачастую совершенно неясным для других гырканье. Потому и не понял Муайта, что именно проверещал там коротышка перед тем, как вспороть живот девочке своим жутким кинжалом, а после полоснуть ее лезвием по горлу. Брызнули в ночь темные струи крови. Парню показалось, что несколько теплых капель даже попало на его перекошенное ужасом и гневом лицо. Нахлынувшая ярость заставила бешено заколотиться сердце, а руки и ноги наполнятся мелкой противной дрожью. Сейчас он готов был голыми руками порвать недомерка, так небрежно скинувшего безвольно обвисшее маленькое тельце в темную пропасть. Глухо зарычав, Муайта взъяренным диким кошем рванул вверх по скале, стремясь поскорее настичь и расквитаться со злобным уродцем. Но тот и не собирался спасаться от орка бегством. Напротив... Утвердился понадежнее на уступчике своем и словно в хищного зверя превратился, на добычу из засады нацелившегося. Того и гляди кинется и начнет на части рвать. Столько в нем непоколебимой уверенности в собственных силах было. Муай-то это всем нутром почувствовал. Но и у него бурлившая в груди злоба не оставляла места сомнениям и страхом, способным погасить боевой пыл. За несколько ударов сердца Он взобрался почти на один уровень с главарем карликов, не прекращая буравить мерзавца гневным взглядом и ежесекундно ожидая атакующего прыжка недомерка. Напрасно. Этот коротышка, в отличие от предыдущего, похоже, совсем не спешил расставаться с жизнью. Самоубийственные скачки со скалы не входили в его планы, Сгорбившись и чуть наклонившись вперед, он замер, уверенно стоя на уступе, оказавшемся чуть больше локти шириной. Спокойно себе ждал охотника, выставив перед собой оружие и ощерившись злой острозубой ухмылкой. Муайта заставил себя сделать несколько глубоких вдохов, чтобы кипящая болью ненависть немного остыла. «Ровно настолько». Чтоб хватило вернуть разуму ясность и не растерять при этом воинственную решимость. Вытащил копье из-за спины. Петлю из килта отвязывать не стал. Сдвинул к середине древка, да на руку намотал, чтобы не дай создателю копье не выронить. Руки у него крепкие, но усталость все же накопилась. Да и порез на боку сил не добавляет. Не хлещет кровь, конечно, но и сочиться не перестает. А перемотать рану времени не было и нет, ни не до того. Коблет, вот он, совсем недалеко, займер поджидая Муайта, превратившись в идеальную мишень, словно приглашающую метнуть в нее копье. Но только из распластанного по горе положения очень неудобно метанием копья заниматься. А ну как увернется поганец. Улетит копье к подножию горы, и останется Муайта наедине с Коблетом совсем без оружия. Жаль, что кинжал потерял. Да хотя, наверное, и не помог бы он в схватке с этим уродцем. Чувствовал парень, что не менее матерый, чем те двое боец перед ним, не чета обычным коротышкам. И потому двинулся он к вожаку серых, хоть и без страха, но с опаской. А тот, видя осторожные передвижения молодого охотника, приглашающе помахал кинжалом и, явно издеваясь над парнем, демонстративно слезал с изогнутого лезвия, еще не успевший стечь остатки крови. Муай-то только зубы стиснул. Так что скрижетнуло. Ну уж нет, поддаваться на подобные уловки. Он что, юнец безмозглый, чтобы сломя голову из-за такого на опасного врага кидаться. Шаг, еще шаг. Не так уж легко, почти не глядя, находить подходящие опоры для ног и всего лишь одной руки. Но парень продолжал потихоньку приближаться к коблету, понимая, что избежать с ним схватки все равно не удастся. А каждый миг промедления дает возможность оставшейся парочке носильщиков уволочь похищенных детей еще дальше в горы. Ну вот, осталось совсем немного. Моэта примерился и резко ткнул в коротышку копьем. Недостаточно резко. Тот легко увернулся, чуть выгнувшись. Парень повторил атаку. Еще и еще... Коблет, не переставая нагло щериться, легко справлялся с натиском Муайта, то малость отступая, то смещая юркое тело в сторону, а то и ловко отбивая выпады копья своим жутким кинжалом. Простыми прямыми ударами коротышку было не достать. И Муайта перестал чистить с выпадами, стараясь сделать их пусть реже, но искуснее. Выворачивая кисть то так, то эдак, он заставил наконечник копья менять направление удара, порхая по совершенно кривым и непредсказуемым траекториям. Совсем скоро это принесло результат. Скользнув по скале и отскочив от нее, острие копья рассекло коротышки бок. Но насколько качественно он достал коблета, Муайта разглядеть не успел. Несмотря на рану, коротышка умудрился ухватиться за копье, И с такой неожиданной силой дернул его на себя, что парень не сумел удержаться на скале, потеряв равновесие и лишившись сразу всех точек опоры. Так и понесло его по склону вниз, охваченного недоумением и судорожно пытающегося ухватиться хоть за какие-нибудь выступы, дабы остановить падение. Несколько раз ему это почти удавалось, по крайней мере, замедлить свой полет со скалы Муайта сумел. Хотя, возможно, это ему и показалось потому как время превратилось вдруг в вязкую смолу-тянучку, будто замедлившись каким-то необъяснимым образом и неимоверно растянувшись. Внутри все сжалось от ожидания падения или, скорее, от осознания его неизбежности. Впрочем, как ни готовился Муайта, встреча с Землей произошла для него совершенно неожиданно.